Когда вернулась, умывшись, да одежду сменив, охраняба своего на дворе уже не увидела. Он из избы крикнул. «Завтрак на столе!» Да как бы время ужина уже, но чего уж спорить-то. Как оказалось, на столе были и завтрак, и обед, да вот еще и ужин поспел. «Чай нагрей, госпоже!» — приказал, не оборачиваясь, охраняб мой, ломая здоровенных раков. Домовой тишком выскочил из печи, подогрел чай для меня, двух раков слямзил со стола, да и был таков. Маг на него даже не глянул. На меня не глядел тоже. А вот мне поглядеть было на что. Стол стоял на вехонький, скамейки тоже. Кровать моя, там давно одна ножка отвалилась, и я пенёк приспособила. Теперь тоже навехонькая стояла, загляденье просто. Итак, едва я села за стол и принялась есть, начала храняп менторским тоном. Значит, позавчера одна не шибко умная лесная ведунья влезла в дело, о котором точно знала, что влезать не стоит. — И он мрачно посмотрел на меня своими синими, очень синими глазами. ударился он головой, что ли, пока я себя в порядок приводила?» Мак, «Начала недружелюбственно. Не далее, как четверть часа назад ты мне вроде как был это... Благодарен?» Мужик взгляд мой выдержал и подтвердил ранее сказанное. «Я благодарен?» Помолчал и добавил. «Безусловно, благодарен». Помолчал и уже тоном иным высказал. Я был бы благодарен ведьме старой и опытной. Ни слова поперек не сказал бы ведьме юной, природной. Реши она меня на алтарь возложить и силу мою отобрать. Я бы не сопротивлялся, даже если бы и смог. Но ты не можешь. Я постучала пальцем по висящему на шее моей кулоном тяжким артефакту подчиняющему. Маг хотел было что-то сказать, да промолчал. Мне вот интересно. Я принялась чай ложечкой серебряной помешивать. Сколько времени артефакту подчинения требуется, чтобы подчинить себе мага полностью? Сутки или двое? Архимаг хрипло выдохнул. Трое полных суток. М -м -м -м! я чаю прихлебнула. «И значит, когда ты в обозе Саврана был, время-то уже вышло». Мрачная тишина была мне ответом. «Но ну, не хочешь — не говори», — беззаботно предложила я. Усмехнулся магда и спросил. «А есть ли смысл рассказывать?» Посмотрела я на него поверх чашки, пары спускающей. Да сколько ни смотри, мага я в нем не видела, человека скорее. Мужика надежного, практичного, хозяйственного, уверенного, правильного такого до да красивого, очень красивого. Он не был пригож, как тирамир, не был прекрасен, как водяной. У него была какая-то другая, суровая, сдержанная, мрачная красота. И своя полная потеря история. Смысла нет, ты прав, согласилась я, взгляд опуская. А «Что ты видишь?» — спросил, как выдохнул, почти неслышно. Опустила я чашку на стол, вновь помешала темное озерцо чая, да и сказала, как есть. «Вижу предательство, вижу приговор несправедливый. Вижу наказание с обвинением несопоставимое. Вижу, что ты сопротивлялся до последнего и не сдался тоже до последнего. Вот тогда-то на тебя, видимо, артефакт подчиняющий напялили. Три полных дня». Они явно должны были повторить задуманное спустя три полных дня, да только вмешался кто-то. Тебя, похоже, выкрали из подземелья королевского, зная я, что там тюрьма особо имеется, та, что отрезает мага от силы до энергии. Да сокрыли тебя вроде как и на глазах, а вроде так, чтобы не приметил никто, среди рабов Саврана. Купца посолами да подкупом уговорили провести тебя через мой лес, а далее убили бы их всех, чтобы не оставлять свидетелей». Ну и тебя силу отняв. Как-то вот так. Помолчал мужик, да и подытожил. Увидела и все как есть. Не прибавить, не убавить. Еще помолчал и вопрос задал. Ты сильная ведьма? Улыбнулась невольно. Маги, они всегда все об одном, о силе. На раба своего посмотрела с улыбкой, головой укоризненно покачала и высказала. Какой бы сильной ни была ведьма, против архимага у нее в прямом бою «Шанса нет ни единого. Да и против магистра не выстоять, и против мага боевого также. Ты пойми, охранябушка, мы, ведьмы, сильны не силою своею, а умом, хитростью, коварством да изворотливостью. А вот как лесная ведунья я, да, сильна существенно». И вот, казалось бы, к чему все это, а вышло к одной единственной мысли он меня подводил. «Но силу мою получив, ты, как лесная ведунья, сильнее станешь». Укоризненно взглянула на него, головой покачала. И не мечтай. Он взгляд мой выдержал и хрипло произнес. А ты не глупи. То, что наложили на меня, знак Аравена, стабильно лишь на магах, а я архимаг. И моя магия эту печать уже обойти пытается, я чувствую. Да это проблема, согласилась я. Время поджимало, это точно. Но из мысли никак не уходило услышанное. Не ее территории. И то, с какой ненавистью это было сказано. А ведь когда-то любил, когда-то улыбаться начинал, лишь только взглянув на меня. А теперь ничего не осталось, одна лишь ненависть. Охранябушка, не серчай. Но как задумала, так и сделаю. Выдохнула, загоняя в глубину души ту боль, что все еще была, да как рано застарелая кровоточила. Охранябушка, повторил мое к нему обращение. — Так ласково. Ты со всеми так? — Стараюсь, — отстраненно ответила. Доброе слово, оно и зверю приятно. да и самой на душе светлее. Улыбнулась я магу хмурому, чашку теплую обняла ладонями и задумалась о своем, о девичьем, о лесорубках. Хорошие были лесорубки, без стону, без скрипу работали, механизмы все магии укреплены оказались, да так, что огоньки голубые по ним пробегали словно искорки. Да не новые, как есть не новые, значит, взяли их у хозяев без спросу, без оплаты арендной. И потому ломать было как-то жалко. Уж не веду, из Выборга их пригнали, али ли из Нермина. Но и там, и там люди жили хорошие. Мастеровые гильдии работали справно да честно. А такую лесопильную установку покупали на века, чтобы служило и деду, и сыну, и внуку. Потому как цена у них была высокая. Не каждой семье под силу. Скидывались на нее по обыкновению несколькими родами. — О чем задумалась? — выпросила хранябушка. О лесорубках юлить не стала. «Тех, что лес твой рубит. чаще, поправила тихо. Маг спорить не стал с формулировку и сообщил. «Многого сделать не смогу, но сломать сумею все и разом». «Вот тебе и многого сделать не смогу. Он же заклейменный, с печатью, что нестабильное. Так-то оно так, но все же имеющее место». Посмотрела на него с подозрением, головой покачала укоризненно, да и высказала. «Ломать не строить». А кто-то на эти лесопилки деньги годами копил, себе да детишкам своим в сытости и радости отказывая. Нахмурился мак мой и уточнил мрачно так, совсем как Лешенька. «То есть ты размышляешь над тем, как лесопилки оставить невредимыми?» — кивнула задумчиво. «Нет слов». Нашел все же слова охранябушка. «И как умудрился-то?» «Дерево могла бы заговорить, чтобы вернулась туда, откуда явлено было», — начала я размышлять вслух. Да только для таких лесопилок сосна используется корабельная, и ее ж с гор привозят. Помолчала хранябушка, да и предложил. — Заговори так, чтоб к владельцам вернулась. Пришлось признаться. Я так не умею. Подумав, спросила с надеждою. — А тебе такие заговоры ведомы? Взгляд хранябушки непередаваемым стал, но ответ не заставил себя ждать. — Нет. — Ну, неудивительно. Я вздохнула тяжело. — Ты же маг, — А вы, маги, только разрушать и умеете. И вот сказала правду же. Но сама себя за болтливость укорила. Только слово не воробей. Прости, я не со зла, — повинилась тут же. Не за что прощать, — правду сказала, — медленно выговорил маг. И вроде так-то оно так, но все равно виноватой себя чувствовала. Ни за что ведь обидела. Неправду, — улыбнулась вежливо. Ты оглянись, сколько всего уж сделал-то. И стол, и стулья, и кровать мою. Маг ответил улыбкою, да и признался вдруг. Мне было в радость, хоть что-то сделать для тебя. И на душе потеплело. От заботы его, что не словесной была не показной, а такой вот настоящей и ненавязчивой. И от улыбки едва заметной, теплой человеческой. И, видать, совсем я по человеческому общению соскучилась. Вот и замерла, как зачарованная, на охранябушку взирая. И тут со дна постучали. Я блюдце серебряное из сумы достала, с досады некоторое на яблочко наливное самовосстанавливающееся взглянула, испытала сильное желание им закусить, еще на сутки всяческие сообщения со мной прерывая. «И кто там?» — вопросила хранябушка, взявшись за крупного рака и начав с хрустом ломать его. «Лесопильщики!» — пробурчала нехотя. Тяжело вздохнув, а хранябушка извлек белое мясо, протянув, без спроса мне в тарелку положил, Да и начал говорить размеренно, обстоятельно, остальных раков методично разделывая. «Послушай меня, ведьмочка, эту печать тебе не снять. А сам я снимать не стану, слишком велик риск, что закончится все полыхнувшим неистовым пламенем, и от твоего уютного леса ничего не останется. Кроме того, ты по доброте сердешной, глупости наивной, вера в справедливость юности свойственной, влезла туда, куда влезать не следовало. Надо же, суровый какой». Но влезла и влезла, с кем не бывает. Отмахнулась я, потягивая чай. С умными лесными Вы Вынес вердикт. Между прочим, раб. Кто бы говорил, съязвила я. Умага мага дернулась щека. Но он, видимо, считал ниже своего достоинства обсуждать собственные ошибки. Поэтому вновь перешел на мои. Но сейчас наниматели соврана рубят не мой, а твой лес. Пожав плечами, беззаботно ответила. Пусть рубят. Маг вопросительно поднял бровь. Я все так же беззаботно ответила. Они рубят заповедную чащу. «Это намеренная, повторная оговорка, или ты хотела сказать лес?» — уточнил он. Отрицательно покачав головой, отчего на лицо упали мои пряди нечесанные, заправлять за уши пришлось, пояснила. Я сказала то, что хотела сказать. «Видишь ли, лес — это лес. Он добрый, проходимый, светлый и беззлобный. А есть чаща, охранябушка». Это как у волка. Есть шерсть, приятная, гладкая, нежная на ощупь, а есть клыки и когти. Несколько секунд архимаг мрачно смотрел на меня, затем все же снизошел до краткого «И?». Коварно улыбнувшись, не менее коварно сообщила. «И я бы не советовала лезть руками в пасть к волку. Ох, и не советовала бы, особенно к злому. А они разозлили. Волка?» Отвела взгляд и молвила тихо. «Меня!» И тут со дна постучали снова. Настойчиво очень, до да столь яростно, что я гнев наставницы бывшей, даже не принимая вызов, явственно почувствовала. — Охранябушка, — позвала я, досадливо на сумму с блюдцем поглядев. — А знакомо ли тебе, кто тебя из темницы королевской выкрыл? И намага мага посмотрела вопросительно. — Отчасти, — уклончиво ответил он. — А побеседовать с похитителями желаешь? али слово сказать недоброе? Промолчал. «Ну нет, так нет». Я на охраня бы выразительно посмотрела, палец к губам приложила, призывая к молчанию, и расположила блюдце серебряное так, чтобы видно было только меня, да стены темную за моей спиной. И лишь и после опустила выросшее за ночь наливное яблочко, отвечая на вызов. Поговорить жаждала, как я и чувствовала слова «стена». На сей раз на ведьме иллюзия была, да и грим нужный. От того взглянули на меня зеленые глаза — Щедро сурьмой подведенные, ярко выделяющиеся на фоне бело-фарфоровой кожи лица в обрамлении черных прямых волос. И зла была бывшая наставница неимоверно. По темным волосам искры зеленые пробегали, мерцающие очи колдовские подчеркивая. Значит, в силу вошла, да? прошипела слова стена. Я, мой мой от звука ее голоса напрягся так, что даже дышать перестал. Да, знал он, кто руку к его похищению приложил. определенно знал. — Ну, вошла. Дальше что? — спросила нагло и зевнула невольно от того, что спать хотелось очень. Перетрудилась я с расширением территории леса заповедного. Поспать бы мне еще. Да тут слова стена зарычала, почитая, как зверь лесной, раненый. — Где архимаг, тварь? Я спокойно себе пьющая чай, чуть не подавилась от такого. — Не ждала, что вечно сдержанная, дохладнокровная да наставница до да крика бешеного опустится. Может, покусала ее кто? А бешенство, между прочим, заразно, и мне такой заразы не надобно. Не забыть попросить лешего, чтоб всех лис проверил на всякий случай. А ведьма продолжила. Тебе что было сказано, оборванка беспутная? Соврана, пропустить! Пропустить! Так пропустила же, делая вид, что не обидно ни разу спокойно сказала я. и пока Словостена воздуху ртом хватала, издевательски добавила. «Только сделала я это днем ранее, Словостена, да на моих условиях». И победно отсалютовав бывшей наставнице чашкой с чаем, сделала маленький глоток, ощущая непередаваемый вкус сделанной гадости. Если бы словастена могла проклясть меня через серебряное блюдце, она бы это сделала, действительно сделала. Но она не могла, ибо ведьма не являлась, Оттого и оставалось ей лишь скрежетать зубами, и скрижет вышел славный. «Где архимаг-творюга?» тварюга? повторила она, подуспокоившись. «Вспоминаем твою первую фразу», — безмятежно протянула я. А первой фразы ведьмы было «Значит, в силу вошла, да?» «То есть ты убила моего архимага?» — взревела ведьма. «Ага», — абсолютно невозмутимо соврала я. Убитый заметно сглотнул, напряженно глядя на меня. За артефакт подчиняющий спасибо отдельное. Мила улыбнулась, явственно издеваясь над бывшей наставницей. И по лицу вечно молодой словостены пошла рябь. От ярости неимоверной наставницы и слова выговорить не могла. И ни вдохнуть, ни продохнуть. Видать, дорогой ценой ей мой архимаг достался, ох и дорогой. — А то знаешь ли, — продолжила рассудительно, — он бы без него и на земь бы не лег, и сопротивлялся бы. а так вообще никаких проблем, и целый архимаг мой, кстати. Я сняла с шеи артефакт подчинения, разместила на раскрытой ладони и на глазах у употрясенные словостены медленно подула на магическую вещь. Тяжелый серебряно стальной предмет под дыханием полновластной ведуньи лесной медленно истаял, и уже лишенными силы серебряными ручейками пролился на пол. Точно так же поступил ошейник на моем охранябе, но к чести мужика он не издал ни звука, молча стерпел. А вот слова стена захрипела, выгнулась от боли, взвыла диким зверем, подтверждая, что артефакт был ее работой. Исключительно ее. И сейчас, при гибели ее творения, она испытывала боль, причем отнюдь не моральную. «Не люблю серебро», — стряхивая с руки последние капли, равнодушно произнесла. Ведьма по ту сторону блюдца хрипела, отчаянно пытаясь не рухнуть, на сыру землю-матушку. Знаешь, в чем проблема твоя?» Глядя в ее наливающиеся неистовой ненавистью глаза, сказала я. «Ты не ведьма». Это было самым страшным оскорблением в сторону любой из ведьм, но это же было истинной правдой в отношении Словостены. Жаль, об этом знала только я. «А кто поверит тебе, Волкирин?» прошипела моя бывшая наставница. И осознание собственной безнаказанности придало ей сил. выпрямилась стена. Глаза горят, лицо белое, улыбка презрительная, во взгляде насмешка издевательская. И обиднее всего то, что она... Права она. Никто мне не поверит. Она-то всесильная ведьма-наставница. Со своей школой ведьм, как все думают, истинная ученая, силу полноценно вошедшая. А я... Я дура, наивная и ренегатка отступница, позорно сбежавшая, да еще и жизнь юного мага загубившая. И боль резанула по сердцу, вскрывая раны застарелые и не зажившие, те, про которые забыть пыталась всеми силами. И мне казалось, что забыла уже, да вот беда напомнили. — А ты права, никто, — с горечью признала я ситуацию. Усмехнулась стена, подбородок горделиво вскинула, снисходительно на меня воззрелась да и молвила — — Волкирин, девочка, ты послушайся совета мудрого до да доброго. Отдай силу, отдай по-хорошему, и тогда цел твой убогий лес останется, слово даю. — Убогий, говоришь? — медленно переспросила я. «Убогий — Убогий, — уверенно подтвердила Словостена. — Не знаю, ведаешь ли, но мы лесопилки со всех окрестных городов согнали. Хорошие лесопилки, качественные, магические. Да сверх того Ингиборг их усилил. а ты его силы знаешь. Усмехнулась я невесело. Вот, значит, так. Что ж, понять стену можно было? Я раньше тоже не ведала. На что лес заповедный способен-то? В нашем ведьминском восприятии он был чем-то вроде заповедника для нечисти да живность всякой, и ведьмам было предписано о лесах магических заботиться да слабоумным всяческую помощь по мере надобности оказывать. От Оттого и считали маги да ведьмы лесных не существами слабыми и теряющими силы великие с уничтожением леса заповедного. Но это было заблуждением. стена, Я на наставницу бывшую взглянула спокойственно, подхватила наливное яблочко, да подбрасывая и снова хватая его, произнесла угрожающе. «А теперь я тебе дам совет добрый. Беги, стена, со всех ног беги!» И позвала мысленно «Леся». Чаще давно на месте была, давно приказа ждала. Заповедная завсегда нападение чувствует, да без приказа никогда не нападает. «Взять!» — приказала я. Я откусила от яблока, пристально глядя на содрогнувшуюся наставницу. Содрогаться ей было от чего. Одновременно со мной откусила и чаще. Все пилы, все телеги с пилами, до с повалочным материалом, всех лошадей да быков тягловых — Все. Людей только не тронуло, отшвырнув терновником шипастым. И полетели мужики вида, угрожающего прямиком в стену, да поспешившего спасти мать Тирамира. Прикидывающейся ведьмой вскинула руки, пытаясь лавину тел человеческих остановить. Да много их было, столкновение оказалось неизбежным, и все, что смог сделать Тирамир, прикрыть матушку телом могучим, плечами широкими. Так что всем досталось. С проклятиями и стенаниями начали подниматься охороннички. С трудом встал Тирамир, да подал руку Словостине. Но сидела в ужасе та, что ведьмой прикидывалась, и смотрела на чащу потрясения, не скрывая. Леся же, впервые получившая возможность силу свою продемонстрировать, потянулась показательно, да облизнула условным языком жуткую клыкастую пасть и ощерилась издевательски. «Что? Что это?» С трудом молвила Словостена, и взгляд ошарашенно перевела на блюдце сверкающее. Улыбнулась я насмешливо, яблочком надкусанным отсолютовала, да поинтересовалась. Еще продемонстрировать, а с первого все поймешь. Побледнела наставница бывшая, да среагировала быстро. Ингиборг, портал. Вспыхнул родимый тут же, и поспешно скрылись в нем и Тирамир, ничего не понявший, и Словостена, все осознавшая. Остались счастливые и довольные лися, а также испуганные и потрясенные тем, что бросили их на растерзание, наемники-доработники, да со всех городов окрестных согнанные. И вот работников мне было, откровенно говоря, жаль. Глаза прикрыв, перенеслась к чаще моей заповедной, да голосом страшным из стона древесного и скарканье воронов провозгласила. — На первый раз прощаю. и коли скотину до да инструменты владельцам возвратите. Жизнь сохраню, а коли нет. Леся. И вмиг моя чаще спеленала терновником одного из тех наемников, что вчера за женой до да ребятишками соврана гнался неистово, не собираясь пощадить даже детей. Страстные объятия, хруст ломаемых костей, и рухнул наемник замертво. А заповедная отступила, обнажая невредимую животину, Да инструмент весь с телегами и лесопилками. И работники действовали споро. Быстро все собрали. Быстро опушку леса заповедного покинули. Наемники куда менее с норовистыми были. Долго стояли, не решаясь границу перейти. Потом пнули парнишку из новоизбранных, и тот помчался за телом павшего предводителя. Бледный весь, трясущийся. Где-то видела я его, кажется. Вроде в западянке. Выдох. И открылась заповедная тропа, да прямо к деревеньке этой. А тело предводителя наемничьего отряда я и так вышвырнула, то было несложно. Парень же, постояв в раздумье с мгновенья, бросил наручи, доспех ржавый да меч кривой, и побег, слезы вытирая, прямиком в родное село. Я же в тело свое вернулась, глаза открыла, да намага напротив напряженно сидящего взглянула. — Не стал молчать, охраняб мой, — произнес тихо. Не знаю, что ты сделала, но точно знаю, что они вернутся. Ответить ему не успела. Сверкнуло блюдце серебряное, да отразило лицо слова стены, от ярости перекошенное. Вот значит как, прошипела наставница бывшая. Что ж, мои аплодисменты, Валькирин. силой архимага ты управляться научилась быстро, даже слишком. Но на моей стороне Тирамир и Ингиборг. А знаешь, кто ты? Ну, просвети, коли желаешь, равнодушно предложила я. «Ты!» — Словостена подалась ближе, заполняя всю поверхность блюда серебряного своим страшным от ярости лицом. «Ты воровка. Ты, соврала, подговорила. У вас ведь, как выяснилось, отношения давние. И я не уверена, что только деловые. Вот он и выкрал Архимага на смерть за убийство осужденного да по закону клейменного. Выкрал и тебе привез. А ты и воспользовалась». «Хм, интересная теория. Я объявлю тебя вне закона». — прошипела Словостена. — Ой, серьезно? — притворно испугалась я. — А кого именно Стена? Меня ведунью заповедного леса, который и так вне всех законов? Или ученицу, что была под твоей защитой, а ты ее, скажем так, не защитила? Она зарычала и выговорила, как выплюнула. Свидетелей не осталось, Волкирин. Инги Борг сообщит королю то, что скажу я. И изя слава подтвердит каждое мое слово. Это когда ты сбежала. Тебя никто не трогал, да и смерть Кевина тебе простили. Все же мальчишка сам сглупил, но теперь... Теперь, Валкирин, против тебя выступят все магии королевства. Все слышишь?» Я ухо прочистила демонстративно, да и ответила равнодушно. «Да слышу, я слышу. Зачем же так орать-то?» Оторопела ведьма, так и осталась с ртом открытым, да лицом яростью перекошенным. «Прощай, стена, просто сказала я, — не желая, в принципе, ее и слышать, и видеть, и слушать, и все прочее. «Уничтожу!» — в бешенстве заорала она. Я прервала связь. Затем медленно сгрызла яблоко, мрачно глядя в серебряные блюда, ныне отражающее лишь мое лицо. Свидетелей не осталось волкирин, а Ингиборг сообщит королю то, что скажу я. Слова бывшей наставницы отдавались в ушах отдаленным эхом, И, к сожалению, я знала, что так все и будет. Ингиборг подтвердит любую ее ложь, а король поверит своему верному магистру, так что... — Этого я и опасался, — вдруг тихо произнес маг мой. Пожав плечами, со вздохом ответила. — Я знала, что за тобой придет беда. Я же ведьма. Я чувствовала все. — Так от чего вмешалась? — спросил, гнев сдерживая. — Потому что ведьма. Я не могла иначе, — просто ответила ему. Маг ответ не принял и, пристально глядя на меня, произнес. Я знал многих ведьм, и ни одна из них не стала бы уничтожать то единственное, что давало бы ей власть надо мной. — Значит, я другая ведьма, — ответила, поднимаясь. — Уже понял, — с неожиданной злостью произнес он. — А злишься, от чего охранябушка, пряча блюдце серебряное в суму холщовую, — спросила спокойно. Вздохнул маг, выдохнул, на меня посмотрел — Да и промолчал. А я залюбовалась им невольно. Красивый мужчина. Уверенный, спокойный, ответственно принимающий ситуацию, а не обвиняющий в ней, к примеру, меня. Интересно, все маги, потеряв магию и получив клеймо, силу запечатывающую, становятся вот такими, человечными? Что-то подсказывало, что нет. Это мне просто такой вот уникальный экземпляр достался. Что ж, я порадовалась. Всегда радостно помочь хорошему человеку. Пусть даже после этого он и станет магом. «Знаешь, забавно, но когда ты старухой ехидной прикидывалась, слово это — охранябушка, бесило неимоверно. А сейчас, когда знаешь, что ты от чистого сердца говоришь, на душе каждый раз теплеет». Улыбнулась ему, да и повторила то, что раньше сказала. «Доброе слово и зверю приятно». Улыбнулся в ответ маг, да, помолчав, спросил прямо. «Одного не могу понять». «Ты в силу раньше вошла, или же...» Примолк на мгновение, а затем сам головой мотнул, отгоняя мысль, что можно было как-то иначе могущество обрести, и спросил уже строго. «А кого на алтарь возложила?» И от моей улыбки ничего не осталось. Посмотрела я на охранябушку пристально, да нерадостно и напряженно. Ибо что тут ответишь? Правду сказать про то, что силу лесных ведунь не недооценивают, но стоит ли? Это сейчас, пока он практически человек, он от чистой души спрашивает. Но как магия вернется, что будет тогда? А ничего хорошего. Так что промолчала я. А архимаг молчать не стал и новый вопрос задал. Слово, стена была твоей наставницей. Грустно посмотрела на него и снова не стала отвечать. Что толку говорить, если и так все ясно? Но маг явно считал иначе. Я слышал историю о том, что воспитанница Словостена сбежала за сутки до свадьбы со своим любовником. Следы любовника нашли, а вот следы ведьмы нет. Молча кивнула, подтверждая, что слышал он обо мне. И вот, казалось бы, о чем тут еще говорить-то? Да, всем было известно то, что рассказала Словостена. Вот и сейчас так же будет. Абсолютно точно так же. И меня всегда вот что поражало. Никому и в голову не пришло поразмыслить над мотивом побега. Сбежала с любовником и точка. Каждый видит лишь то, что желает увидеть. И в этой истории все увидели то, что желали. Никто даже не подумал о том, что безумно влюбленная в своего жениха девушка сбегать бы не стала. Зачем ей это? Но оказалось, что я была не права, потому что, пристально глядя на меня, Архимаг тихо спросил. «А был ли любовник?» «Надо же!» — охранябушка заподозрил неладное. «Единственный из всех!» Я вздохнула тяжело и едва слышно ответила. «Был друг. И больше я не смогла сказать ни слова. Даже если бы хотела, не смогла бы, просто не смогла бы. О таком не говорят, о таком горько плачет в тишине своего сердца. Только плачут, потому что сожалеть уже поздно». «Это расследование закрыл я», — вдруг произнес охранябушка. Я подтвердил тот факт, что Кевин сбежал с тобой по своей воле. По своей воле отдал тебе свою жизнь. Я даже нашел то место, где его поглотил лес, но... Чем больше я тебя узнаю, тем меньше верю в то, что ты убила этого наивного мальчишку. Медленно опустилась я обратно на стул, молча на мага посмотрела. Проблема была в том, что я убила. «Не хочешь говорить об этом?» — понял он. «Не хочу». Лгать не стала. Макс, сидящий напротив меня, смотрел синими, пугающий синими глазами и, наконец, произнес то, о чем, видимо, хотел спросить с самого начала. Почему лес поглотил его тело? Как много было в этом вопросе недосказанного. Я улыбнулась невольно, пожала плечами, да и спросила. А почему ты не сдался и не принял смерть после наложения печати? Теперь умолк охранябушка. Так и сидели мы друг напротив друга молча. И, может, дольше просидели бы, да дело еще было не в проворот, и я поднялась, начав убирать со стола. — Оставь, сам уберу, — хрипло сказал мужчина. Не отреагировав, продолжила складывать тарелки и услышала вопрос. — Сколько умерло? — Трое, — ответила. — Что делать с остальными будешь? — спокойно пояснила. — Отпущу, как и всегда. Это заповедный лес. Он всех принимает, всем помогает, но никого не держит. За женой с ребятишками совран вернется через два денька. Думаю, покинут они королевство. К мужикам сама схожу сейчас, подниму на ноги, кого смогу, да Саврану дам знать, где искать обережников. Если захочет, пойдет к ним. А так? Так я ему не судья. — Ты ему не судья? — эхом отозвался Архимаг. И гнева, не скрывая, высказал. — По его вине люди погибли, а ты ему не судья? — Остановилась у печи, повернулась и спокойно сказала. — Это наемники, охранябушка. Знали, на что шли, знали, за что деньги берут. Не совран бы тебя повез, так другому поручили бы, это ясно как день. Это понимаю даже я, и они тоже поймут. От Саврана зависит лишь одно — заплатит он им сверх меры или нет. Но у него теперь жена с детьми, а возвращаться им некуда. Жизнь придется строить заново, Так что раскошелится ли, ему решать. Он мужчина, он глава семейства. Я начала собирать еду, ту, что отнесу жене с В избах рыбацких многое есть. Чайник да чай, сахар кусковой, соль, перец, крупы, затем строго следят. Что взял, назад должен положить. А коли нет возможности, деньги кладут. Так что я последу купаю. Охотничьи домики вот запустила совсем, ну да и к лучшему. Не хочу, чтобы зверьё моё стреляли. Волкам и так впритык хватает. Увеличилось поголовье волчьей стаи в последнее время. Много чего увеличилось в этом лесу за последние годы. Сегодня вот и лес, ко всему прочему, увеличился».